Глава шестая Рэд не соврал. У меня были доступы ко всему данным встречам и водителю. Я полдня собирала информацию, искала прецеденты, пыталась состыковать прежние дела с моим текущим, и все больше крепла в уверенности спасения для Стиви возможно. Наша прецедентная судебная система облегчила эту задачу несколько раз. Но одновременно становилось ясным и то, что Рэд наверняка видел все те лазейки, которые нащупывала я. С его опытом не мог не видеть. И ничего не сделал. На мой запрос на встречу с подсудимой он ответил надменным разрешением, лишь усиливая гадкое ощущение собственной глупости. И я снова не выдержала. «Ты еще здесь?» «Даже не глядя на меня. Но раз Дана спрашивала тебя, можно ли мне предстать перед твоим величием, то здесь». Я прошла к уже знакомому креслу, но не села. «У меня вопрос. С чего ты решил, что у Стивии деменция? Как в твоем отделе закрывают глаза на такое нарушение? Ведь на кону жизнь. Или нет салим, мы нет проблемы? Одна жизнь против нескольких возможных? А как ты думаешь, почему на мне такая ответственность?» Перевел на меня спокойный, усталый взгляд. «Почему ты защищаешь одних салем и, не глядя, убиваешь других?» — тихо спросила. «А почему врач одних может спасти, а других нет?» «Нельзя утверждать, что она психически больна без освидетельствования. Мне можно. Какую бы глупость я ни делала, он меня на нее толкал. Ты подписал моё заявление?» «Да, ты её адвокат». «Отлично, и я требую медицинского обследования». «Хорошо». «Процедуру ты знаешь». Но не успела я выйти, в приёмной послышались крики, а через некоторое время двери распахнулись, и внутрь влетела его невеста. Сегодня с ней творилось что-то странное, потому что она больше напоминала женщину в поиске, чем в ожидании самого счастливого дня в жизни. Сплошной люкс и шик, начиная от туфель и заканчивая дорогими серьгами, переливающимися гранями камней. И красная помада. «Я не очень вам помешала. Вы еще не начали или уже закончили?» «Не начали», — сложил руки на груди Ред. «Мой адвокат просил передать тебе вот это». И она извлекла из сумочки листок и шлепнула его на стол, прижимая ладонью густо инкрустированные кольцами. «Я пойду», — попятилась я. «Стоять», — рявкнул Ред, и ноги приросли к полу, а он спокойно обратился к посетительнице. Адвокат не мог мне прислать это по электронке. Хотела лично вручить. Скривилась девушка, поглядывая на меня. «Сядь, Берри». Получила очередную команду от босса и осторожно прошла к креслу. «Валерика, мы заняты. Если у тебя все, можешь идти». «Нет, у меня не все. И она нависла надо мной, стоило мне сесть. «Каково тебе на моем месте?» «Неплохо, спасибо». Скрестила руки на груди. «Недолго». Ты не займешь моего места рядом с ним, даже не мечтай. Либо я, либо никто. Опрометчиво сыпать такими угрозами в лицо моему адвокату. Усмехнулся Ред, а я едва не поперхнулась. «Она — твой адвокат?» — презрительно усмехнулась невеста. «Или уже не невеста?» «Да», — бессовестно врал инквизитор. Я старалась, чтобы на моем лице ни один мускул не дрогнул. Нет, я устрою Реду бессильный разнос, но потом. Эта дама не та, на чью сторону стоит вставать. Какие же вы оба жалкие! Брезгливо скривилась она. Говорит та, которая работает в глубиной почте собственного адвоката. смирила ее взглядом. Вы в курсе, что за каждое оскорбление представителя правосудия придется отвечать по отдельной статье. Рот, закрой, шлюха! Только и успела вякнуть она, как Ретт схватил ее за руку и дернул из кабинета. Я не двигалась. Слышала, как ругается его бывшая, насколько понимала невеста. И как стихает офисная тишина, расступаясь перед таким зрелищем. Ретт вернулся через минуту. «Как твой адвокат, я бы советовала тебе не трогать твою обвинительницу руками, а вызывать охрану и фиксировать факты оскорблений». Подняла на него глаза. Ты права, но в последнее время плохо с нервами. Практикантка одна делает голову. Огрызнулся он. Так, а в чем она тебя обвиняет? Пропустила мимо ушей колкости. В том, что я отказываюсь на ней жениться. Уселся он в свое кресло. Ух ты, подалась я вперед. Брак по расчету. Само собой. Тогда зачем ты хочешь проиграть дело? Я не собираюсь проигрывать. «Для этого ты бы нанял себе адвоката по семейным делам, а не одну практикантку», — парировала я. Он усмехнулся. «Да, ты не можешь быть моим адвокатом. Слава богу, а то я подумала, что твой хваленный опыт, о котором мы говорили все утро, тебе изменяет». Но не успела я выдохнуть, он снова выбил весь воздух из легких. «Ты проходишь основанием по этому делу». «Основанием?» Снова начала сомневаться в его психическом здоровье. «Может назначить медицинскую экспертизу и тебе?» «Инквизитор, который нашел свою Салиму, не может жениться на ком-то другом», — спокойно заявил он. Мы замолчали надолго. Я смотрела на него из-под Он устал, откинувшись на спинку кресла. «Я не соглашалась быть твоей», — я не спрашивал. Поиски подсказок были бесполезны. Он выдавал мне информацию по капле и смотрел, что со мной будет. «Вот и отлично», — поднялась, наконец. «У меня, кажется, дела, которые ты согласовал. Хорошего дня». «Когда ты собираешься к Стивии?» Я сбилась с шагу у двери. «Через полтора часа мы там встречаемся с психиатром». Посмотрела на наручные часы. «Я поеду с тобой. Протестую, это теперь мое дело». Встала в позу. Протест отклоняется. Пообедаешь со мной. Пока я раскрыла рот, откровенно не успевая за ходом его мыслей, Рэд поднялся и открыл мне галантно двери. «Пошли». Я молча закатила глаза и вышла. Вопреки ожиданиям, Рэд не стал укреплять слухи и не повел меня в местное кафе. Мы приехали вдалёке от центра парковый уголок и сели на летней террасе. «Так ты послала Шерингтона?» Вдруг спросил он, протягивая мне меню. Я сузила глаза и нахмурилась. «Твоя проверка?» «Если бы», — покачал он головой. «Шерингтон, королевская шавка и мой надзиратель. Что он тебе предлагал? Откуда ты знаешь, что он со мной встречался?» «Доложили», — буднично сообщил Ред. «Следишь за мной?» «Я не оказал тебе услугу, связав твое имя со своим», посмотрев мне серьезно в глаза. Но я не мог по-другому. «Ну еще бы», — хлопнула меню. «Да, я отшила блондина». «Стремительно набираешь баллы в моих глазах», — усмехнулся он. «День удался», — закатила я глаза. Еще одного властного инквизитора мне не хватало. Начну коллекционировать». «А ты зубастая», — довольно и одновременно немного удивленно ухмылялся он. «Жаль, это всегда только забавляло таких, как я». «Я знаю». Сделала вид, что меня снова заинтересовало. «Так зачем обедаем сейчас? Хочешь отговорить меня ехать к Стиви? Нет, просто хочу быть рядом на случай чего». «На случай, если ты прав», — усмехнулась я. «Ты с ней не справишься, если я прав». Его взгляд наполнился какой-то тоской и горечью, хотя губы продолжали кривиться в усмешке. «А я не могу тебя потерять». «Давай тогда об этом. Как ты собрался меня использовать? Жениться на тебе?» Я выронила меню, замерла, хлопая глазами и рассмеялась. «Не обращайте внимания. Делал заказ тем временем верным. Несите два теплых салата из птицы и два чая со специями и молоком». Он перевёл на меня взгляд азартно блестящих глаз. «Мне все время хочется тебя согреть, укутать в плед, дать горячего вина». «Жениться?» — вернула его в русло. «Да», — спокойно кивнул. «Отказать не могу?» «Устанешь», — покачал он серьезно головой. «Слишком нужна». «Хочешь еще один брак по расчету?» «Один единственный», — поправил он. «Безусловно». Я замолчала и отвернулась в сторону улицы. «Стало смешно, насколько я не готова к реальности», — правильно говорила мама. Надо было возвращаться домой после третьего курса, закончить местный провинциальный университет, и всю оставшуюся жизнь разбирать дела пропавших куриц, стравленных собакой и сведенных коров. А как ты попал в этот договор с твоей невестой? Стало вдруг интересно. Нам как раз принесли заказ, а нет лучшего сочетания, чем хлеб и зрелище. Был идиотом. Не собирался обеспечивать он мне второго составляющего, и даже, кажется, вознамерился спокойно поесть. Интересное дело, поощрила его. Ее отец поддержал меня на выборах главного инквизитора. Это было давно. Намекаешь на то, что помнил? Сама удивлялась, чего вдруг наш разговор стал таким легким. Я до последнего не знал его цену. Узнал бы, отказался. Видела, била его ощутимо, но он будто этим наслаждался. Противоречия в нашем общении были похожи на парнвальдские огни. Ярко, но очень опасно. Нет, не изменял он себе. Только зачем? Давал понять, что между нами настолько все честно? К чему ему такой риск, если за мной бегает пресса? А когда все узнают, что теперь я его невеста, будут бегать с удвоенной скоростью? То есть тогда тебя это скорее устроило? Обличительно ткнула в него вилкой. А сейчас ты просто соскакиваешь, отказываясь исполнять свою часть сделки. «Я уже начинаю бояться встречаться с тобой в суде», — отвесил он комплимент. «О, Ли! с сомнением прищурилась. «Обо мне же ты тоже не думаешь в этот раз, как и не думала предполагаемая невеста. Даже если у вас нет любви, она очень расстроена. Сколько она тебя ждала?» «Она не ждала». Притягательно заострялись его черты. «Бабочка, ты слишком сентиментальна». «Кому-то надо?» — вздернула я брови. «В вашем мире циничных властных мужчин и расчетливых стерв». Он широко улыбнулся, чуть повернув голову на бок, словно в поиске лучшего ракурса. «А у меня дыхание сперло. Настолько хорош дьявол. Пожалуй, я бы тоже расстроилась. Брось меня, такой жених». «Это и есть тот договор?» который символизирует эта жгучая печать. «Да», — кивнул. «И как ты себе это видишь?» — откинулась на спинку кресла. Думать о том, что через пятнадцать минут нужно продолжить путь в изолятор, не хотелось. Тут, на красивой веранде, где густо пах после дождя жасмин, казалось, что в этом мире нет всей этой несправедливости. все обсуждаемо», — обхватил он руками чашку. И я снова прикипела к ним взглядом. Мир уже не пах жасмином, открывая совсем другие потайные ноты. Заключим договор, поженимся. Он внимательно следил за мной. Я видела это боковым зрением, но игру взглядов не принимала. Создадим идеальный брак на показ, А потом...» — все же подняла на него взгляд. Любая другая в этом месте спросила бы, что ей с этого будет. «А мне что-то с этого может быть?» — усмехнулась. Ты же все равно не дашь выбора, отказать не позволишь. Тебе не нужно со мной договариваться. Не нужно, согласен, но важно. Мне с этого будет испорченная к чертям жизнь, мистер Ретт. Никакие деньги этого не исправят. Ты же снова получишь несколько очков к своему основному плану. Инквизитор женился на Салеме. Общественность никому не позволит тебе препятствовать, ведь ты предстанешь таким благодушным. Сжалился над бедной девочкой. Потом подстроим мою трагическую гибель, и ты станешь вообще едва ли не святым мучеником. Он слушал, подперев щеку рукой. А может, я просто сделаю тебя счастливой? Улыбнулся нагло. Это было бы еще проще, закатила глаза. Исчезни ты из моей жизни, я была бы счастлива. А ты счастлива? Я захлопнула рот, едва раскрыв. Нет, серьезно. Оголяясь каждую ночь для плотоядных взглядов а каждый день воюю с дискриминацией на износ. Ты чувствуешь себя счастливой?» Давил он. «До «Да тебя было лучше», — упрямо процедила. «Теперь я воюю с тобой и все так же оголяюсь перед полутоядными взглядами по ночам». «Насколько я знаю, не оголяешься», — прищурился он. «А жить мне на что, господин инквизитор? Мне еще сессию оплачивать, квартиру, не говоря про жизнь». Или потребовать себе жалования эффективной невесты? «Почему бы и нет?» — мрачнел он. «Потому что это унизительно. А твоя бывшая невеста окажется права на сто процентов, обзывая меня шлюхой». Он стиснул зубы. «Заплатить за обед можно? Или тоже тебя оскорблю?» Прорычал. «Можно, ты же пригласил». В изолятор мы ехали молча, оба в мрачном настроении. Снова заморосила, и картина предстала точно такая же, как в первый раз, будто и не уезжали. Разница была только в том, что теперь Рэд демонстративно следовал за мной, не пытаясь руководить. Он сухо поприветствовал двоих представителей медицинской комиссии, представил меня, а я протянула папки по делу. Нас провели в приемную для встреч с осужденными. «Честно говоря, нас удивило, что вы организовали экспертизу». Отложил свою папку Натан Уайльд. Врач в очень преклонном возрасте, но с ясным цепким взглядом, только смотрел он не на меня. «Это не я», — внёс ясность Рэд. «Мисс Маруэллин сделала попытку спасти подсудимую и выступить против моего заключения в суде». Надо было видеть лицо Уальда. Он вздернул брови и нахмурился, однако взял себя в руки быстро. «Мы не можем отказать требованию вашего департамента», — заключил, наконец, сдержанно улыбаясь но ход событий заставляет меня волноваться, вы никогда не ошибаетесь. А это была изящная подача в мою сторону. Я сцепила зубы, скосив глаза на Реда. Понятно, зачем он занял место в первом ряду. Насладиться моим фиаско. Сейчас врачи признают Сильвию невменяемой под его пронизывающим взглядом, и я никого не подставлю. Я буду требовать повторную, независимую экспертизу, если меня не устроит это прорычала ему в лицо, когда представители комиссии вышли. Ты думаешь, я сюда пришел спонсировать подтасовку фактов? Неожиданно жестко потребовал, прожигая злым взглядом. Расслабилась. Тот ред, что сидел со мной на террасе, и этот не имели ничего общего. Но я не сдавалась. Ты же предпочтешь ее довести до приговора, лишь бы не рисковать. Тобой, припечатал он. Она может рвануть в любую секунду. «Мы не делаем подобных экспертиз, потому что они опасны. Тебе это в голову не приходило?» И я снова осталась растерянно моргать в комнате, когда он вышел. И снова пришлось его догонять. Доктора уже ожидали у входа в камеру. «Объясни ей ситуацию, чтобы она сотрудничала», — скомандовал Ред. «Я нашла Стивию, сидящей на кровати и занятой тем же самым растиранием ног. Мисс Грант шагнула в ее сторону. «Помните меня?» Она подняла на меня красные глаза. Инквизиторская подстилка. Искривила губы в злой усмешке. «Я ваш адвокат. Моя задача — спасти вас от приговора». Она замерла растерянно, приоткрыв рот. И я посчитала это хорошим знаком. «Я хочу доказать, что ваше ментальное здоровье вполне удовлетворительно. И вы можете пройти реабилитацию». Глаза Стивии возбужденно забегали она задышала чаще вцепившись в стопы пальцами так что те побелели хорошо еле выдавила она я согласна отлично улыбнулась я замирая боялась сделать малейшее неверное движение я изучила твое дело и уверена у нас хорошие шансы она кивала раскрыв рот и хватая воздух только не нервничай успокойся вместе мы пройдем через процесс я обещаю Тут я замялась, вспоминая свои же выводы в прошлый раз. «Приложу все усилия, чтобы ты вышла отсюда и смогла начать новую жизнь. Поможешь мне?» «Да», — возбужденно закивала она. Но стоило войти врачам, занервничала сильней. «Не сейчас». «Успокойтесь, мисс Грант, вам никто не причинит вреда», — попробовала успокоить ее. «Я не готова сейчас», — Взвилась та в истерике, отскакивая к изголовью кровати. Мне нужно подготовиться, успокоиться. Врачи переглянулись. Уальт попытался приблизиться, вскинув руки, но Стивия с каждой секундой визжала все громче, не давая врачу и шанса вставить слово. А когда к я не готова добавилась хочу жить, ее ноги вдруг начали тлеть и обугливаться. Стивия! Я кинулась было к ней, но меня схватили сзади и рванули из комнаты. Блокируйте! заорал Ред, вышвыривая меня в коридор. Я впечаталась в стенку одновременно с лязгом замка. Но даже отсюда был слышен нечеловеческий вопль и запах паленой плоти. А еще можно было разобрать слова «Я хочу жить». Их слышно было еще долго, даже несмотря на то, что Рэд меня утаскивал по коридорам, отдавая приказы по мобильному. Представители комиссии уже собрались на выходе, а в обратную сторону неслись люди со шлангами. «Полчаса минимум не соваться», — осадил их Рэд. Меня он отправил в комнату ожидания, где я опустилась на диван и застыла с прямой спиной. Мыслей не было, эмоций тоже. В ушах все стоял крик Стивии, горящий заживо. Внутри меня колотило, будто в груди застряло что-то и рвалось наружу. Мне казалось, что горю там, вместе с ней, и ужас не отпускает. Эй! От чужого прикосновения я дернулась. Тш! Рэд не дал отскочить. Схватил и прижал к себе, пряча на груди, как ребенка. А я застыла, боясь пошевелиться. «Не вини себя», — хрипло проговорил над ухом. «Для этого у меня есть ты», — Сморозила очередную тупость. «Это точно», — усмехнулся. «Ты действовала по правилам». «Правило — ничто по сравнению с твоим опытом», — сделала очередной вывод. «Будем надеяться, ты это усвоишь на сто процентов» и начнешь применять уже завтра. У многих уходят годы. Если бы не я, ее бы усыпили перед сожжением. Не факт, что это помогает. Я вздрогнула, когда за спиной открылись двери. Странно, а как вошел Ред, не услышала. «Мистер Ред, уже можно?» — послышался суровый голос. «Сейчас». Он сжал меня за плечи. «Пошли, посажу в машину». Я не сопротивлялась. Брела коридорами, полными запаха Гарри, как в тумане. И только на улице стало легче дышать. Рэд усадил меня в автомобиль и попросил, чтобы водитель проводил меня до двери. Квартира встретила оглушающей тишиной и одиночеством, а еще запахом свежей зелени. Таким пронзительным, что хотелось в него обернуться и забыть эту вонь. Я не гнобила себя чувством вины. Шанс спасти Стивию был. И я готова была рискнуть, с одной стороны. Но рисковала я последний раз. Заглянув в холодильник, вытащила аккуратную маленькую бутылочку, закурила сигарету и включила Амелисвон. Под ее заунывный блюз, выдержанные градусы крепкий дым, становилось легче.